Глава 46. Если жизнь повернулась к тебе задом, воспользуйся предложением. 2 дня пролетели в тёплом дружеском кругу. Столько впечатлений и эмоций не передать. Мартин, сохвавшись на спешной дела, почти сразу уехал. Оставшиеся старые дали мне возможность вдумленно говорить с мамой. И после ни на секунду не оставляли ни меня, ни её в одиночестве. Филипп был чуть отстранён. Затаянной грустью он следил за нашими шутливыми пререканиями в кругу семьи и ставил. Мама смущалась, когда видела пристальный взгляд своего отца, и безотчетно сильнее прижималась к мужу. Джордж чувствовал её, и теперь я уже осознанно понимал, почему Алисия осталась с Джорджем, несмотря на то, что любила Дэрика когда-то, и у неё был от него ребёнок. Связи истинных пар цепляют настолько крепко и душу, и сердце, что сопротивляться этому просто глупо. Отказаться от своей истинной пары все равно, что отказаться от части себя, или того хуже, от своей животной половины. Разошлись мы далеко за полночь, но мне не спалось. Настолько насыщенной эмоциями оказалась эта встреча. Прокрутившись в постели еще час, сбив в противный комок все белье, я выскользнула на улицу на свежий воздух. Первый летний месяц в этом году выдался жарким, ночь была теплая даже в горах. Зато воздух был наполнен запахом цветов, усыпавшихся склонов горы и ночью не так сильно пахнувших. Это радовало. Сбежав со ступеней крыльца, скользнул на траву уже чёрным зверем пантера. Размяться хотелось с ней неимоверно. Моя пантера, получив свободу, радостно начала наматывать круги по ближайшей окрестности. Очень хотелось отловить какую-нибудь дичь. Она здесь должна была водиться. Склон порост деревьями и был нетрон цивилизации в этой части. А вот восточный склон был нещадно перекроен под потребности отдыхающих. Там и спуск был для катания в зимний сезон на лыжах, канатная дорога и альпинистские маршруты. Пантера принюхалась и побежала вперед, вылавливая интересные запахи. Но кроме мелкой живности ничего стоящего не попадалось. А мне хотелось найти что-то ценное. Я, конечно, не сомневалась, что Джордж обеспечит маму свежим мясом, но хотелось и самой позаботиться о ней и малыше. Слишком громко хрустнуло ветка за моей спиной, и ветер принёс мускусный запах самца и мокрый шерсть. Не чужак. Пантера заинтересованно принюхалась и направилась на встречу аромату. Неспешно перекатывая жгуты мышц под шкурой, навстречу ее шагал белый тигр. Пантера остановилась и плюхнулась на попу, оплётая лапы хвостом и с интересом посмотрела на великолепного хищника. Завораживающе прекрасно в темноте зеленым светом светились глаза. Белая шкура, перечерченная темными полосами, ярко выделялась на фоне сумрачных стволов деревьев. Тигр подошел и обнюхал, довольно вибрируя тихим рыком. Вылизал ухо и мордочку, зажмурившись от удовольствия пантеры. Когда с таким своеобразным приветствием было покончено, она потерла головой о шею крупного зверя. Выше достать не могла, настолько тигр был высок. Огромная лапа тигра мягко подгребла и подтолкнула, приглашая сняться с места. Вдвоём звери быстро нашли уلوг во диких кабанов. Атака тигра была молниеносной. Дикий випрь пал от одного точного удара лапы, даже не понял, что произошло. Пантера жадностью следила за движением белого тигра. С лёгким раздражением понимая, что ей ещё очень далеко до такого. Ничего лишнего, никакой суеты. Все-таки из-за неопытности и излишней эмоциональности пантеры добыча несколько раз ускользала. Добычу до домика тигр дотащил сам и оставил на заднем дворе. Пантера с интересом смотрела, как он подгреб лапой с землю возле души, оставляя тигрины след и обтерся высоким боком об угол здания, помечая запахом территорию. Довольно урчаемо ройкой пантера потрусила к дому. «На порог мы с Филиппом ступили уже людьми». Переодевшись в оставленные здесь вещи, зашли в дом. От той грусти, что так поразила меня Филиппе во время обеда, мне осталось и следа. Передо мной был довольный и счастливый мужчина. Сильная аура умело сдерживалась и не подавляла меня. Хорошо поохотились, Александра. Он протянул руку, как для пожатия, и я приняла ее, чувствуя недюжую силу и уверенную хватку. Нужно как-то повторить. Улыбнулась ему в ответ и предложила выпить. Мы разговаривали с Филиппом обо всём и ни о чём, как будто были знакомы тысячу лет. Филипп оказался очень интересным собеседником и охотно, не таясь и не выкручиваясь, отвечал на все мои вопросы, даже те, которые касались истории двадцатипятилетней давности. Я ему тоже рассказала всё, что мне удалось выяснить, и какие выводы успела сделать, а также то, что происходит сейчас в клане Булай Кутов. Когда я рассказала о поединке Эдварда с бывшим вожаком то почти с замиранием в сердце ждала, какой будет реакция Филиппа на то, что виновник уничтожения клана Корниев оказался повержен. Филипп удивил меня. Он оставался совершенно спокоен. Его больше беспокоила моя связь с Эдвардом, а особенно то, что я так долго не принимала своего мужчину. Это озадачило, и не найдя ничего лучшего, я спросила прямо. — Ты так реагируешь? Тебя разве не радует, что Грегор повержен? Он же виновен, что твоей жизни, жизнь мамы разрушена. Искренне недоумение отразилось на лице Филиппа. А почему я должен радоваться? Я могу порадоваться за счастье своих близких и родных, друзей, но мне нет никакого дела до Грегора Блоквуда. И почему ты решила, что моя жизнь, и жизнь моей дочери разрушена? Ну как же? Я совсем растерялась и не понимающей развола руками. Клан Корноуов, мама и дедка Снисходительная улыбка тронула красивые губы, чуть пухлой нижней, совсем как у меня. Всё, что не происходит в наших жизнях, то и есть воля белой волчиться. Я не фаталист, нет. Но посмотри на эту историю с другой стороны. Твоя мама обрела истинную пару, которую никогда бы не встретила, будь она наследницей нашего клана. Я получил свободу, которой мне не хватало, нашёл друзей. Да и торем, хмм, В смысле, Виктория Астахова никогда бы не стала той, кем является сейчас, не свежина с обстоятельства. Кирилл и Глеб не смогли бы смириться, что выбрали одну и ту же женщину, и просто бы перебили друг друга. Твой друг это не встретил бы свою Камилу, ведь она бы просто не разревалась. Что до тебя, то где уверенность в том, что ты стал бы такой, как сейчас, если бы у тебя с пелёнок всё было? Твой характер Это результат самовоспитания, стремления к цели. Соглашусь только, что путь был тернистым и зацепило много оборотней, которые были ни при чем. Но ты же знаешь, что так бывает. А Дерек? Отец любит маму до сих пор. Дерек? Он был избалованным, мягкохарактерным мальчиком. Все, что с ним произошло, его закалило, сделало истинным лидером. Я восхищен им, если честно. Даже не ожидал, насколько мудрым он стал. Что касается любви, кто знает, что ждет нас за поворотом? Он еще может встретить свою любовь. Твой прадед свыл мудрым оборотнем. А вся мудрость заключается в одной фразе. Если жизнь повернулась к тебе задом, воспользуйся предложением. Засади ей по самые яйца. А ты не хотел отомстить? Я прошел через все стадии принятия нового статуса и поиска себя. Было время, когда я лелеял такие мечты, но потом наступило просветление, когда один дорого мне человек почти погиб из-за глупого соперничества. Это не моя история, мягко пресёк он возможные вопросы. А почему ты не искал Алисию? Или ты был уверен, что она погибла? Я нашёл её через 8 месяцев, гобу ко беременную, влюблённую и под защитой стоялу. Джордж сам пришёл ко мне, когда заметил мою слезку. Не могу сказать, что я был от него в восторге, но честность для меня не пустой звук. К тому же я видел, что они солиси и пара. Правда, ни он не он мне сказал, не я не спросил, чего ребёнка носила Алисия. Тогда жизнь твоей матери была важнее восстановления справедливости по отношению к Джеррику. Мы с Джорджем усовились, что всё так и оставим. Для всех Филиппа и Алисия Корнау погибли. Ничего воскрешать мёртвых. Я сменил имя, покрутился несколько лет в Никлановых землях. Но было тяжело смотреть, как мой клан канул в небытие. И я уехала в Нордию, познакомившись по дороге с одной девчушкой, которая была еще младше Алисии, но характер имела настоящий, Альфи. И я предложил ей свою помощь, а она не отказалась. Я понимаю ваши с Джорджем мотивы. Можно тебя обнять? Но душа у меня стала легко-легко. Если Филипп отпустил ситуацию, то и мне стоит. Жить нужно не прошло. Прошлое – это опыт, о котором стоит помнить, делать выводы и стараться не допускать повторений ошибок. И не будущее, пребывая в постоянных фантазиях. Жить нужно настоящим. И так, чтобы настоящее стало фундаментом того самого будущего, о котором мечтаешь. «У меня есть предложение получше». Филипп охлопал в себя по коленям и приглашающее раскрыл руки. Я непременно этим воспользуюсь и уселась как маленький ребёнок, утыкаясь носом в грудь. Запах где-то был приятным, и хоть не был похож ни на мой, ни на мамин, всё равно был родным. Кровь не водится. Оборотни интуитивно чувствуют родственные запахи. Внучка. Он смешливо фыркнул в макушку. Не могу поверить, что у Алисии такая взрослая дочь. Живей, кнешь. — выркнул в ответ, уже засыпая в теплых объятиях. — И снова станешь дедом. — Угу! — не менее сонно отозвался Филипп. — Время, отведенное для того, чтобы побыть с семьей, пролетело. Мы все ходили в пешей прогулке в горы, рассказывали друг другу свои истории жизни. Круг замкнулся. Двадцать пять лет тайн, переживаний и страхов, растворились в прошлом. Хотя был еще один участник тех событий, который нуждался в ответах. Детектив Тресси Корский. Как только все немного улеглось и не стало не в тягость жить на новом месте, в доме Блэйк-Вод, мы с Эдвардом дружно отказались от услуг детектива. Стоит с ним связаться и даже встретиться еще один раз, чтобы и он отпустил прошлое. Но все имеет тенденцию заканчиваться. Меня ждал Эдвард. Я чувствовал его зов и тоску. Да и себя олавил он на мысль, что в минуты одиночества кое-как выпадау не так уж и много, так как родственники постоянно требовали моего внимания, думают только о своём альфе. Derek пришёл мне очередное сообщение, согласно его инструкции, меня ждал сюрприз в Нью-Ривсе. Получив координаты места, где мне нужно было забрать посылку, вращался со всеми и пригласил на свадьбу от лица главы клана Блэквуд. Джет Альфа принял приглашение и пообещал ради такого грандиозного события воскреснуть и приехать. На почте Нью-Ривса меня ждал не сюрприз, а сюрпризище. Когда я назвала трек-номер, менеджер попросил пройти меня на задний двор, куда подъезжали грузовики, привозившие посылки. Из недр склада мне выкатили сверкающего, хромированным дисками моего Моша. От радости я даже взрыкнула, чем привела в ужас Бетту. и он чуть не грохнул мой байк на бок. Моя реакция была молниеносной. Недовольно фыркая, отобрала руль и припала к байку, как к родному существу, с жадностью оглаживая детали и довольно принюхиваясь. — Это еще не все. Срываясь в сиплый шепот и пятясь спиной, Бетта отходил назад, опустив голову. Не сразу до меня дошло, почему он так себя ведет. В прошлом я настолько вжилась в образ Бетта, что постоянно держала свою силу в узде. Когда такая необходимость отпал, с основными моими собеседниками стали альфы, и мы мерили силой стремление отстоять своё место. С родственниками омегами я автоматически перестраивался, интуитивно чувствуя, какой уровень силы будет для них приемлем. А вот с посторонними оборотнями такого автоматического перенастраивания не произошло. Минут через 5 ко мне вышел пожилой альфа и вежливо попросил прощения за задержку. Принюхавшись, уважительно извинился за недостойное поведение сотрудников. Я машинально кивнула, но глаза у меня от удивления расширились. Вот это дела. Это же я напугала у бедного паренька, а мне еще за это принесли извинения. Вот вторая часть посылки. Он протянул мне коробку и канистру с бензином. И еще нас предупредили, что, возможно, вы сразу захотите проехаться на мотоцикле. Правилами запрещено переслать технику с баком, заполненным топливом. Поэтому мы приобрели бензин отдельно. Всё уже оплачено. Быстро дополнил начальник почты ещё до того, как я заикнулся об оплате. В коробке оказалась экипировка: шлем и защитный комбинезон. Мне не терпелось сесть на мотоцикл, и предупредив, что хочу отправить багаж почтой, приложил несколько вещей в ящик мотоцикл, чтобы можно было переодеться в самолёте. Остальное отдал начальнику и оформил доставку до поместья Блэкуд. Телефон на личной карточке привычно росовал у по карманов комбинезона и газонова, покажуш наставив байк в свечку. Дорога, байк, сопротивление ветру, радость от общения с родными и предвкушение от скорой встречи с моей Альфой. Счастье. Безграничное, переполняющее, так что хотелось поделиться им со всем миром. Колокотало внутри. Сердце сладко замирало, стою подать газу. и понестись на скорости вперёд, туда, откуда шёл зов. В окон дорог мелькали смазанными полосами. Дорога была пустынна, только редкие встречные машины, лишь же я кого-то гонял. Внезапно раздался резкий хлопок. Двигатель молча как-то отчаянно взрыкнул и замолчал. И всё перевернулось, покатился кубарем на крыло Оглушающий болью, выбивающий дух и вытряхивающий сознание из тела. Какой-то шум, темнота и боль в каждой клеточке тела. Не пошевелиться, не вдохнуть. На грани сознания яркий свет сменялся темнотой и снова по кругу. Из темноты в боль. Ни времени, ни понимания, кто я, что со мной происходит. Яркие пятна перед глазами. Голос. Темнота. Боль. Выныривая в очередной раз из темноты, я смогла связанно подумать, что умираю. А как же Эдвард без меня? Боль чуть отступила. Уже не получалось скрыться от неё в темноте. Она была интенсивной, но не забивающей сознание шум. Гулки громких хлопущих. Что это? Вертолёт? Кто-то ослепил меня лучом от фонарика. Протестующий замычал, но не услышал своего голоса. Темнота окутала, но не та пустая, а иная, тревожная, с какими-то образами и видениями. Громкий крик. Кто-то ругался совсем рядом. Повернуться бы посмотреть. Но совсем нет сил, ну и боли нет. Почему я не могу повернуться? Это страшно. Паника затягивает. Я сама. Где моя пантера? А, нет, она есть. Только почему-то вялая. И разговор не клеится. Хочется спать. Типа легко. Боль есть, но она привычна. Кто-то настучит, зовёт, но ну, не меня, мою пантеру. Адски больно меняться с ней местами. Но зато потом наступает тишина и какое-то умиротворение. Меня зовут, настойчиво дёргают, но как же не хочется снова чувствовать боль. Странное ощущение накатывает с новой силой. Здесь было тепло и уютно, а сейчас тревога изменяет это место, делает его холодным и колючим. Боль прорывается через преграду, но она не моя. Кому так плохо? Держусь рядом, двигаюсь вдоль нити, которая продолжает вибрировать и подтягивать меня. Светлее так, что слепит от ярко-ало пульсирующего сгустка. Он жжётся. И это он, источник чужого отчаяния и страха. Хочу помочь, забрать часть, потушить. Дынусь к нему, жду, что он опалит меня. Но чудо. Он просто тёплый. Под моими прикосновениями меняется, гаснет, становится уютным солнышком. Дынусь к нему. Как же мне хорошо рядом с ней. Нужно быть с ним, не покидать. Легко, свободно. Можно вдохнуть. Он рядом, не отпустит, не позволит боли вернуться. Я знаю, я чувствую. Он мой, часть меня. Увидеть его. Ресницы дрогнули, веки открылись. Перед глазами всё плыло красно-зелёными пятнами. Но продолжалось это недолго. Взгляд уткнулся в белый потолок. расщепченный квадратными плитками со встроенными люминесцентными лампами запах моря и летней скошенной травы нагретых корячим полуденным солнцем за пладтельство проведённого на мысе Надежда моя надежда на счастье любовь мой альфа моя пара Эдвард Блэквуд спал скрутившись на неудобном стуле возле больничной кровати так близко только руку подними и дотронься Но я совсем не чувствовала своего тела. Наверное, я слишком шумно вздохнула, пытаясь сдержать слёзы, которые уже собрались в уголках глаз и противными мокрыми дорожками побежали по лицу. Эдвард подскочил на стуле, пиша наврачая глазами спросонок и судорожно вздыхая, подлетел ко мне и остановился, нависнув надо мной в каких-то сантиметрах. Лекса, маленькая моя, что по дыхании коснулась лица? Всё катало сухие губы, горло дрово, словно песка насыпали. Так хотелось пить, но я молчала, ждала, что вот сейчас он прикоснётся, поцелует так, как может только он. Но нет. Отпрянул, уже моя к лаке добил их костяшек, пятясь, отступил назад. Матнул головой и выбежал, оставив меня одну наедине со своими страхами. Как же так? Ну всё правильно. лучше сразу всё прекратить пусть уходит